Глава 14. Дождь телился с неба, превращая дорогу в реку. Небо было темным и пасмурным, и нельзя было понять, под какую из луж скрывается яма. Каждый раз, когда колесо проезжало по луже, Хаммер сильно трясло. Как только Итами и компания увязнут в грязи, выйти им оттуда будет сложно, так что Итами решил, что ехать во время дождя будет слишком опасно. И поэтому он отключил двигатель, чтобы сделать перерыв. Дождь здесь довольно сильный, и он не скоро закончится. Услышав, что сказала Яо, Итами решил дождаться улучшения погоды, прежде чем двигаться дальше. Двигатель затих, и было слышно только шум капель бьющихся о кузов Хаммера. Итами открыл дверь, чтобы вода, которая собралась на крыше машины, слилась на землю. Хаммер был открыт по сторонам, так что дождь и ветер без проблем попадали в салон. Но поскольку солнце на этой территории особого региона было довольно сильным, то ездить так было приятно. Вода лилась с обеих сторон, но, к счастью, автомобиль был довольно большой, и салон не слишком сильно заливало. Пассажиры наблюдали за непогодой и ждали, когда дождь пройдет. Итами взял карту и компас со своего рюкзака, чтобы посмотреть, куда ехать дальше. Наше положение вот здесь. Поскольку широта и долгота особого региона еще не были определены, картографы нарисовали произвольные линии на фотографиях, полученных с помощью аэрофотосъемки, и использовали их для навигации. По пути Итами спросил Яо о том маршруте, по которому она пришла к Арнусу, чтобы узнать, что их ждет впереди. Она отправилась из деревни Мадабарден, затем обошла гору Колрос-Юга, прошла через равнину Тирилии, а затем мимо Метабала, Гаремины, и Тантуга. и Тантуга. рисовал изогнутую линию, которая связывала все места, которые упомянула Яо. Значит, они поедут по этому маршруту к деревне Яо. Расстояние по прямой было небольшим, но вот горы и долины на пути не давали проехать прямо. Тем не менее, путь, по которому шла Яо, довольно сильно извивался и проходил в основном по пересеченной местности, поэтому у девушки ушел месяц, чтобы добраться до Арнуса. «Мне это не помогло. Я шла по слухам о мужчинах в зеленом. Если бы я знала, что ты была в Арнусе с самого начала, я бы так не петляла». Рори и Лилей молча посмотрели на Яо. Если то, что она сказала, было правдой, это означало, что эльфийка собирала слухи на улицах и в деревнях, и только затем она пошла в Арнус. С этой точки зрения, время, которое она провела в Арнусе, было очень коротким. «Мы сейчас находимся на равнинах Тирилии, сказала Тами, проверяя местоположение на карте. «После этого я прошла у подножья Колора, чтобы меня не заметил дракон, а затем я пошла вперед. Дорога была очень трудная. И Тами, и другие могли ехать только днем, и они не могли двигаться быстро в тех местах, где не было дорог. Хотя это место и называлось равнинами, оно было не таким ровным, как хотелось бы». Итами надеялся ехать быстро и по прямой, но огромные валуны повсюду заставили его объезжать вокруг них, поэтому в конце концов они двигались слегка быстрее обычного. Итами посмотрел на карту и начал подсчитывать, сколько времени потребуется, чтобы добраться до нужного места. Две трети грузового отсека были заняты топливными канистрами и ящиками с противотанковыми ракетными установками, большое количество взрывчатых веществ, всевозможного оборудования, боеприпасов, продуктов питания и воды. Естественно, были другие вещи. Девочки завалили Хаммер вещами так, будто они убегали из дома, и в настоящее время Тука спала на толстом меховом одеяле между всеми этими предметами. Она выглядела хорошо, но и Тами знал, что времени очень мало. С тех пор, как они уехали из Арноса, Туки стало хуже. Как отец Туки мог так спокойно вести Хаммер машину из другого мира? Должно быть, это вызывало сильный диссонанс в ее сердце. Из-за того, что Тука мучилась от сильных головных болей, Лили уложила ее спать с помощью магии. Благодаря этому можно было говорить о тех вещах, которые Тука не должна была услышать. Ял, дракон был замечен в лесу Шварц, верно?» Итами указал на точку на карте, и я кивнула. Она обвела пальцем область вокруг этой точки. «Строго говоря, его территория, по-видимому, охватывает всю южную часть, в которую также входит лес Шварц. Неужели так много?» «Если мы хотим найти огненного дракона, то нам нужно двигаться на юг от леса Шварц до долины Лордом». Эта тварь охотится там, мы можем устроить там засаду». Долина Лордом была местом, где скрывалось племя Яо. «Наша цель – позволить Туке отомстить огненному дракону за отца, а не спасать твоих людей. Однако мои люди знают, где находится логово дракона». «Твоя правда», – согласился Итами, и поэтому он повел Хаммер в Лордом, место, где располагалось племя Яо. Яо с удовлетворением улыбнулась, и Итами почувствовал себя так, будто в него впились раскаленные гвозди. Позвольте мне выразиться конкретней. Я не собираюсь там драться с этой ящерицей. Так как дракон умеет летать, мы находимся в слишком невыгодном положении. Тогда что нам делать? Мой план пока что заключается в создании засады у логова. Более точно скажу в зависимости от местного ландшафта. И какая местность повысит наши шансы? Ну, как сказать. Дракон не может свободно двигаться в узких местах. Если его логово не будет таким местом, нужно будет выбрать другое место, заманить его туда и уничтожить. «Если нужна приманка, дайте мне знать, мои люди могут помочь». Я говорил легко, как будто это было действительно так просто. «Что-то странно все это. Почему ты просто не убежала?» Прямо как жители деревни Кода покинули свои дома, это был их выбор. Я ответила. «Люди могут так просто убежать, а вот эльфы нет». Эльфы могли жить только на земле, которая им нравилась. Люди могли передвигаться и строить улицы и поселения, но не эльфы. Они не могли покинуть лес Шварц, К которому они привыкли. Им было достаточно трудно прятаться и выживать в долине лордом. Но путешествовать же хорошо. Я улыбнулась, но в этом можно было увидеть лишь насмешку. И Тами попытался понять ее. Это как путешествовать на лодке. Передвигаться нормально, но вот жить в море не каждый на такое способен. Подобно тому, как люди могли жить только на Земле, темные эльфы могли жить только в лесах. Если хорошенько подумать, то только хорошо заботилась о лесах, что расположены около Арнуса. Для нее это было необходимо. Но как она? спросила Рори, глядя на спящую Туку. Конечно, они не могли сказать Туке истинную цель этого путешествия. Все, что они сказали ей, это то, что они направляются на юг, в деревню Яо. Но я собирался привести ее в чувство прямо перед огненным драконом, а затем сказать ей, это он убил твоего отца. Она определенно будет злиться на тебя за то, что ты обманул ее. «Она будет, но дело в том, что фантазии Туки и подражания ее отцу уже в какой-то мере обманывали ее. Итами улыбнулся и сказал, «Почему ты говоришь это сейчас, после всего, что мы прошли?» «Если это так, то мы все соучастники», — сказала Лилей. «Довольно слов. Она может ругать нас всех вместе, если захочет». Усмехнулась Рори, прежде чем похлопать Итами по плечу. Лес Шварц был довольно обширной территорией, которую часто называли «Море деревьев». Но сам лес был гораздо глубже, чем кто-либо мог себе представить. В самых его глубинах упавшие стволы деревьев были покрыты грудами гниющих листьев, а над ними росли ветви гигантских деревьев. Корни на земле перекрывали друг друга настолько густо, что нельзя было видеть землю, а над ними небо перекрывалось величественными кронами. Это было похоже на переход в другой мир. Конечно, погулять здесь на своих двоих было довольно трудно, не говоря уже о том, чтобы проехать на машине. У них не было выбора, кроме как объехать эти заросли. Проехав некоторое расстояние на юг, они решили сделать привал на ночь. На следующий день они приблизились к краю леса на западе, прежде чем, наконец, добрались до Лордома. Темные эльфы прятались в пещерах этой долины. Итами заметил, что здешняя местность неплохо подходит для боя с драконом. Плоская земля была разрезана потоком реки в узкий извилистый овраг. Если бы можно было заставить дракона спуститься на дно этого оврага и атаковать, то однако это место было слишком узким, чтобы дракон втиснулся в него. Если подумать, то этот овраг был спасительным местом для темных эльфов. Когда огненный дракон залетит сюда, для них все будет кончено. Но врага было довольно узким, река разбросала большие маленькие камни вокруг, и это место хорошо подходило для рыбалки. Однако темным эльфам здешней еды не хватало, вскоре им придется покинуть долину, и огненный дракон рассчитывал именно на это. Кроме того, внезапный проливной дождь часто повышал уровень реки, пока вода не проникала в пещеры эльфов. Им приходилось каждый день бороться, чтобы их кровь и еду не смыла. Это была тяжелая жизнь. «Пожалуйста, остановись здесь!» Я попросил у Итами остальных подождать на вершине скалы. Девушка проворно спустилась на дно врага. Пройдя через узкий проход, в который мог поместиться только один человек, она спустилась на другой склон и достигла дна. Итами отключил двигатель Хаммера, и только в этот момент только проснулась, потягивая руки и растягиваясь. Затем как ребенок, она очень миленько протерла глаза. Однако она тут же поморщилась и сказала «Как же бензином воняет». Тука спала среди бензиновых канистр, боеприпасов и коробок со взрывчаткой, так что это естественно, что она сказала подобное. У Хаммера не было других стекол, кроме лобового, поэтому при движении воздух проветривал салон. Однако сейчас, когда транспортное средство находилось в неподвижном состоянии, этот запах так и лез в нос, хоть был и безвреден. «Ты хорошо отдохнула?» «Ну да». После того, как Тука сказала это, она вышла из Хаммера. Затем она снова потянулась, дыша свежим воздухом снаружи. После осмотра пейзажа Итами взял пистолет и вышел из машины. Поскольку это была территория Огненного Дракона, нужно быть готовым ко всему. Тем не менее, пистолетные патроны были бесполезны против него. Йоджи осмотрелся через бинокль. При осмотре он уделял пристальное внимание небу. «Где мы, если не секрет?» Итами ответил на вопрос Туки. «Это долина Лордом». «Здесь находится убежище, в котором прячутся люди Яо». «Понятно. Наконец мы сможем избавиться от этой темной эльфийки». Мнение Туки о Яо было трудно объяснить словами. Что касается Яо, девушка наконец оказалась дома, поэтому она могла вздохнуть с облегчением. «Если подумать, она живет в таком месте». Тука нервно посмотрела вниз, на дно оврага, на реку, которая текла далеко-далеко внизу. Эльфы очень любили зеленый лес, но здесь его не было, В долине были только камни и песок. Из-за растительности здесь было только несколько кустарников и сорняков, покрывающих землю. Почему они решили жить именно здесь? Видимо, Тука спрятала воспоминания в глубине своего разума о том, как Яуи и люди были атакованы драконом. Она полностью спрятала все, что связано с огненным драконом, поэтому все, что мог сказать Тами, так это. Кто знает, должна быть какая-то причина для этого. Даже когда он говорил, то не переставал наблюдать за небом. Кто ты и что ты здесь делаешь? Внезапно, буквально из ниоткуда появилось семь восемь мужчин и женщин со смуглой кожей и острыми ушами, с луками в руках они окружили там и компанию.